Эпилог. Прошло пятнадцать лет. «Дим, мангал готов?» «Да, Наташ, не волнуйся, шашлыки будут на уровне». «Знаю», – рассмеялась Наташа. «За этим тебя и позвала». «Я запомню», – пригрозил друг, размахивая шампуром. «Сегодня все собрались у них дома. Наталье исполнилось 50 лет». Но разве, глядя на эту молодую, искрящуюся задором женщину, можно было поверить в такую цифру? На Из-под навеса, где стояли столы, раздался призыв Нины. А скатерти где? Этот простой вопрос послужил спусковым крючком. Скатерти! Точно так же 15 лет назад про скатерти говорил ей первый муж. Только тогда был совсем другой настрой. Наташа невольно вспомнила прошлое. Первого мужа она не видела давно. Вначале он уехал из страны и вернулся только года через два. Но не в их город, а в Москву. Начал новый бизнес, даже удачно. Через несколько лет женился, но вскоре разошелся. Говорят, застал жену на измене. Ната встретила его случайно, когда была в командировке в Москве. Она прошла курсы косметологии и в Москве получала сертификат. Алексея встретила возле мэрии, куда заходила по делам. «Наталья!» – услышала она за спиной и повернулась. «Алексей, здравствуй!» Холодно поздоровалась она и замолчала, не зная, о чем говорить. «Как ты?» – Алексей казался искренне заинтересованным. «Как Пашка?» «Нормально. Павел сейчас стажируется за границей». «Он на моей фамилии?» «Нет, он смолен, И продолжает дело Виктора. «Вот как! Я помню, там в документах на компанию...» Стояло условие иметь фамилию Смолин. И твой адвокат согласился с этим? Мой адвокат – разумный человек. И принял выбор Павла спокойно, помолчали. Наталье было неинтересно узнавать о жизни первого мужа. Ему, по-видимому, тоже, раз молчал. «Извини, много дел». Наташа развернулась уходить. «Да, у меня тоже. Может, встретимся с тобой и Павлом как-нибудь?» «Со мной не стоит. А с Павлом договаривайся сам». Он уже давно совершеннолетний. «Кстати, ты извини, что тогда алименты не платил. Я жил в Азии, и как-то не до того было». «Мы справились, не волнуйся, прощай». Ната ушла и не видела, как долго провожал ее глазами первый муж. И больше они не встречались. С Павлом Решетников тоже не виделся, но Ната знала, что он поздравляет сына с праздниками и днями рождения в мессенджерах. У нее за эти пятнадцать лет изменилось многое. Во-первых, родилась дочь Варвара. Свекры растаяли, признали внучку и Наташу заодно. А через пять лет после Варьки родились близнецы Иван и Петр. Ну, тут вообще вселенский праздник был. Так что сейчас Наташа многодетная мать. Павел, Варвара, Иван и Петр. Полный набор. Из поликлиники Наташа ушла, когда родились близнецы. Все-таки такая нагрузка тяжеловата. Когда мальчики подросли, открыла свое дело – косметический кабинет. Сейчас это уже клиника с серьезным штатом, оборудованием, спектром услуг. Дочь Варвара учится в восьмом классе, мечтает стать юристом, как отец. Иван и Петр пока не определились, им всего по 10 лет, но тянутся к старшему брату и хотят стать бизнесменами. И все дети занимаются самбо, как отец и старший брат. Даже Варя подражает Максиму и Павлу во всем. Павел изменился сильно. Ему уже 30 Не женат. Получил два образования – экономическое и юридическое. Еще в 21 год встал у руля фирмы. И не только не уронил ее уровень, но и приумножил. Сейчас это не один цех деревообработки, как было при Викторе и Решетникове. Теперь это целый холдинг, объединяющий цикл производств от начальной стадии до конечной. По обороту и по налогам Лесстрой – крупнейший производитель региона. Ната очень гордилась сыном, но с тревогой замечала иногда излишнюю жесткость во взгляде, жестах, словах в отношении к людям. Девушки у него, конечно, были, но сам он считал их временными вариантами. «Я жду и ищу такую, как ты, мам», — говорил он. А Максим на это смеялся и говорил, что Наталья эксклюзив. Сам Максим свои 48 выглядел прекрасно. Красавец-мужчина в самом расцвете сил. И не подумая, что такой экземпляр стойкий однолюб. За все 15 лет у Наташи ни разу не возникло повода к недоверию или подозрению. Они жили дружно, с радостью, преодолевая проблемы вместе, сообща. И сейчас, вспомнив прошлое, Наташа подумала. Ведь с первым мужем она тоже прожила 15 лет. А какая большая разница? Вторые 15 лет она счастлива и не желает изменить ни одного дня своей второй замужней жизни. Конец. Текст читала Ольга Самба.